Солнце ярко светит Нам давно пора вставать И скорее про все на свете Всем вопросы задавать Чего, День пройдет, наступит вечер Это точно! И задает вопрос покоя Кто ответит на него? Где, когда и что такое? Как? Зачем мы от чего? Мы ответим, мы-то мы да знаем Нам ли этого не знать? Все готовы начинаем!